Глава 14. Я сидел в своей комнате, за столом, размышлял о сегодняшнем разговоре с Козляткиным и сосредоточенно точил ножи. Дуся уже два дня или три подряд ворчала, ворчала, и я не выдержал. Так-то у нас во дворе периодически появляется вечно угрюмый дед Никита. Он точил всем ножи и ножницы, делал всякую разную мелкую починку, от примусов до шпульных колпачков. Не знаю, что это такое, но соседки обсуждали, и я услышал. Говорят, мог даже часы починить, если не очень сложная поломка была. А в последнее время его давно что-то не было. Ножи затупились, поэтому Дуся ворчала. И вот я решил спасать ситуацию и точил по старинке бруском. И как обычно в дверь постучали. «Открыто!» – буркнул я, не прерывая занятия. В комнату заглянул Герасим. «Здорово!» – сказал он и спросил. «Не помешаю?» «Заходи!» – кивнул я. После того случая с неудавшимся самоубийством Герасим сильно изменился. Сейчас он был чисто выбрит, пострижен, одет в чистую рубашку с накрахмальным воротничком и введавший видавший виды костюм, но опрятный и отглаженный. Пахло от него одеколоном, а ботинки были начищены до блеска. И главное, он был абсолютно трезв. После того случая, справедливости ради, следует отметить, пьяным или выпившим я его ни разу не видел. «Чай будешь?» – просил я, и знаю, что он вечно голодный добавил. Там Дуси картошки с грибами натушила. Будешь?» «Благодарствую, муля», – постепенно ответил Герасим. «Но я уже поужинал. А вот поговорить хочу». «Давай поговорим», – кивнул я, продолжая точить нож. «Муля, ты брусок неправильно держишь», – вздохнул Герасим и строго сказал. «Дай сюда». В его ловких руках брусок порхал, словно бабочка ночница, туда-сюда. Уже через пару минут все ножи были наточены до идеального состояния. «Ты только бабе своей скажи, Евдокии, а то порежется ведь», предупредил Герасим. «Благодарю», – сказал я добавил. «Что-то давно не видно тебя было». Тот посмотрел на меня с мрачным видом и признался. «Так я же в деревню ездил, муля». «В какую деревню?» Сначала не понял я. «К Валюхе», – вздохнул Герасим. «И как она там? Как приняла тебя?» «От удивления я обо всем забыл, даже о козлятке не с его проблемами». «Не очень она». Опять вздохнул Герасим. «Работы там шибко много. Все на материнских плечах. А там дом же, хозяйство. Отец-то ее с войны не вернулся. А мать сама все тащит. И девки там, сестры ее подрастают. И дочка. Вот Валюха как приехала, так и впряглась сразу в работу. Головы поднять некогда. исхудала вся. Он опять вздохнул и мрачно посмотрел на меня. «А я же вижу, как ей тяжело. Она с лица совсем спала». «Да и бабы там в деревне шпыняют ее за дочку, что нагулины. И вообще...» Он немного помолчал, пожевал губами и продолжил. «Она ж валюха, хоть и не злобливая, а дурная. В село свое забитое приехала, и на следующий день там свадьба у соседей была. Так она вырядилась и поперлась туда, вся разряженная. Ну так, как она по ресторанам этим гулять привыкла. Еще и говорят, желтые румынки надела и плясала так, что кошмар. Вот бабы и осерчали на нее всем селом». Я изумленно покачал головой, это ж надо было додуматься. Так что совсем не сладко ей там. И в колхоз не берут ее. Там же жена главного бухгалтера на нее окрысилась, что она на свадьбе с ейным мужем плясала. И велела, чтобы не брали ее, даже в огородную бригаду. Да, покачал головой я. И что ты дальше делать думаешь? Да вот, муля, мысли у меня в голове всякие. Как правильно, не знаю. Подскажи, а? Излагай. — Да вот я так полагаю, что обратно сюда и возвращаться нельзя. Никак нельзя, — сказал Герасим и хмуро посмотрел на меня. — Она, как только сюда вернется, опять по ресторанам этим пойдет. А так-то нехорошо, неправильно это. — Согласен, — поддержал его я, и Герасим даже чуть улыбнулся с облегчением. — А вот думаю я, в деревне ей совсем плохо, — он опять взглянул на меня. — Бабы ее там точно заклюют. — Вполне может быть, — сказал я. «Деревня, патриархальное общество. Там нельзя себя вести, как в ресторане». Вот то ж я и говорю!» – обрадовался Герасим, но дальше сбился с мыслью и умолк. «И как ты думаешь разрешить ситуацию?» – подбодрил его я. «Да вот думаю я, но не уверен». Он замялся и смущенно посмотрел на меня. Я немного подождал, пока он соберется, он молчал, и тогда я не выдержал. «Да говори уже, что тянешь?» «Да вот, думал я, что надо мне туда поехать, к ним, в деревню». «Ого!» – присвистнул я. «Ну ты же понимаешь, что там просто сожительствовать не получится. Это деревня, там жениться придется». «Так я готов», – тряхнул головой Герасим. «Поеду и женюсь. Я в селе вырос. В детстве жил в селе, знаю, как и что. А бабам в доме мужская рука всяко нужна. Там у них все рушится уже». «Это я понимаю». Терпеливо попытался донести главную мысль до сознания Герасима ее. А Нонна, в смысле Валентина, к этому как относится? Да нормально она, недоуменно пожал он плечами. А как ей еще быть? Кто ее такую теперь замуж-то возьмет? Герасим. Опять сказал я, стараюсь сдержать раздражение от его наивности или глупости, уж не знаю. Замуж-то она за тебя выйдет, даже не сомневаюсь, раздеваться ей некуда. А как вы жить дальше будете? Да как будем? Стрепенулся Герасим и охнул. «Да ты что, муль, думаешь, что я расконтуженный, то поэтому делу не того?» «Нет, даже не думай так. Мы с ней еще парочку пацанов заделаем. Пусть по дому бегают». «Погоди, Герасим, вздохнул я. Меня другой аспект вопроса интересует». «Ох, и хорошо сказал ты, муля, — заулыбался Герасим. Аспект вопроса. Надо запомнить. Я страсть, как умные слова, люблю. Даже книжечку себе такую завел, и туда слова всякие интересные выписываю». «Не спект, а аспект!» Механически поправил его я и разозлился. «Да прекрати ты мне голову морочить! Я тебе про ты мне про Ерему!» «Чего?» – не понял Герасим. «Я не сомневаюсь, что из тебя муж хороший будет!» Сказал я, Герасим зарделся, похвала ему понравилась. А я продолжил развивать мысль и попытался донести ее до разума Герасима. «А вот какая жена будет из Валентины? Ты об этом подумал?» «Да какая жена?» – удивился тот. «Жопа у нее и сиськи справные!» Так-то на бабенку в самый раз. Жатву сготовить умеет, козу выдаить тоже. А что еще надо? Герасим! Я в конец потерял терпение. Но ее моральные качества какие? Тебя это устраивает? Что не так? Никак не мог взять в толк Герасим. А то, что стоит в вашу деревню приехать какому-нибудь командировочному из города, к примеру, как сразу упорхнет твоя Валентина к нему. Ты что, будешь ее от всех мужиков всю жизнь оберегать и прятать? «Все равно ведь не уследишь». «Нет, валюха не такая», – возмущенно закачал головой Герасим. «Она не упорхнет». «Ну, сам тогда смотри», – сдался я. «Раз ты давно все решил, то какой совет ты от меня хочешь?» «Да не совет я хочу», – вздохнул Герасим. «Слушай, муля, продай ковер, а». «Что?» – опешил я. «Ну, ты же Ложкиной один ковер подарил», – начал Герасим, и смущенно умолк сконфузился. «Так кто ж на свадьбу?» – сказал я. Ну, так и у нас свадьба будет. Ну, или просто роспись. Хоть и робко но Герасим. Но я же не в подарок прошу, муля, а купить. Деньги-то у меня кое-какие есть. Ты просто сам подумай. Я к ним в дом приеду и в и пойду. Несерьезно для мужика это. А так я с ковром буду. Уже оно как-то посолидней. Колым усмехнулся я, но Герасим не понял. Мечтательно рассуждая о том, какой завидный жених он будет с ковром. Первый парень на деревне. «Да забирай, мне не жалко!» Махнулся я, уже представляю, какой бой придется опять выдержать Дусей. Она мне еще прошлый ковер не простила, а тут опять... «Я куплю!» – не согласился Герасим. «Подарок!» – настойчиво сказал я. «Выбери сам! Там еще три осталось!» Я кивнул на три рулончика, которые сиротливо лежали под кроватью. Дуся уже несколько раз порывалась развесить их по стенам, но я ни в какую не давал. Забирай, какой тебе больше нравится. Выпроводив счастливого Герасима, я вышел на кухню покурить. Там стояла и что-то помешивала в кастрюльке Лиля. При виде меня она зло поджала губы и на мое здравствуй даже не ответила. Торопливо забрала свое варево и упорхнула к себе в комнату. Молча. Сердится на меня Лиля. Я уже докуривал, как на кухню заглянула Белла. Была она, как говорится, при параде. При виде меня она зло улыбалась. — Муля, — воскликнула она, — ты опять куришь? Это же вредно. Что ты нам с Фаиной Георгиевной прошлый раз обещал, а? Я демонстративно вздохнул и скорчил скорбную рожицу. — Кривляйся, кривляйся, — покачала она головой. — А я вот возьму и все Дусе расскажу. — Нехорошо Дусе на соседей ябедничать, укоризно сказал я. Затушил бычок и прикурил новую сигарету. — И меня угости, — попросила Белла. — Так курить же вредно, — мстительно напомнил я. — Не будь таким занудой, Муля. Возмутилась Белла и сама вытащила сигарету из моей пачки, которую я бросил на столе. Она прикурила от конфорки и посмотрела на меня пристальным взглядом. «А что ты такой задумчивый, муля? Случилось что?» «Да Герасим меня беспокоит», вздохнул я. «Как же так?» – удивилась она и выпустила струю дыма в форточку. «Он же в последнее время не пьет ни капли, книжку читает». «Да не в том смысле», – пояснил я. «Он к Нонне в деревню собрался, жениться хочет». <eri Babel> <colocarath> «О, хорошее дело!» – обрадовалась Белла. «Да в чем оно там хорошее?» – возмутился я. «Какая из Нонна жена будет? Сами подумайте, Белла». «Нормальная жена из нее будет», – отмахнулась соседка. взготовить Нонна может вкусно, я-то точно знаю. Стирать-убирать тоже будет. Да она молодая еще и ребеночка ему родит». До первого командировочного!» – чеканил я. «А потом будет, как Лиля». <и <Hunie> «Может и так, Муля», – покачала головой Белла. «Но тут уже не угадаешь». Если слюбится, то никакие командировочные ничего не сделают. А если так себе, то до первых брюк, тут ты прав. Так может не надо, начал развивать здравую мысль, но Белла меня перебила. Молодой ты еще, Муля, все у тебя впереди, вот ты и не понимаешь. Она тяжело вздохнула, и глаза ее затуманились. А таким, как мы, любовь и не светит уже. Мон, Вальке повезло, в смысле Нонне. Жених у нее есть, хоть и Герасим. Дурой, конечно, будет, если уедет. Но пусть у них даже недолго брак будет, но хоть немного они в семейном тепле поживут. Друг другу согреют, понимаешь? А под все кочки и колдобинки на жизненном пути соломки не напасешься. Помолчали. Я обдумывал слова Беллы, а она просто мечтательно курила. Так что пусть едет себе. Получится – хорошо, значит. Не получится – ну что ж. А если она его бросит и уедет? Я никак не мог перестать рассматривать негативный сценарий. Что он делать там в чужом селе среди чужих людей будет? Ой, муля! Рассмеялась Белла. Поверь, не пропадет там твой Герасим. В стране сейчас одиноких баб, вдов много. Тяжко им самим хозяйство вести, жить там. А тут мужик, да еще не старый, и жена бросила. Да за него там еще и война среди баб будет. И подхватит его моментально. Так что не переживай, не пропадет он. Я в душе согласился, что Белла права и успокоился. «И пусть тебе едет», — подытожила наш разговор Белла. «Тут он не просыхал, а там работы много. Если и дадут выпить, то только в праздник. Так что будет он огород садить, как миленький, в колхозе работать и парное молочко по утрам пить». «Я согласился». «А меня вот другая проблема волнует», — Белла взглянула на часы и пояснила. «Не хочу в ресторан опоздать. Я туда сегодня позже. Там молодежный ансамбль сначала выступает. Так что еще немного времени есть». Она затушила окурок и схватила у меня из пачки еще сигарету. «Я беспокоюсь, что комната Ложкиной пустует. Чулан Герасима сейчас тоже пустой. В комнате Пантелеймоновых только одна лилька живет, а в чулане Жасминова вообще никого. Хоть бы с мозга располкома опять это швабр не узнала. А то снова припрется и новых жильцов приведет. Только-только вздохнули свободно». «Я был абсолютно согласен. Сейчас стало посвободнее в нашей коммуналке». И уже утром не нужно было на час раньше вставать, чтобы успеть в сортиры в ванную. А к хорошему быстро привыкаешь. Да и с соседями мы как-то незаметно помирились, сдружились и стали жить одной большой семьей. Почти как родственники. А если придут сюда жить чужие люди, то еще непонятно, как оно там будет. Притремся ли? Да и моя комната лишние метры имеет. Вздохнула Белла и опять выпустила дым в форточку. А вот у меня 10 метров, сказал я. Ой, Муля, ты прям математик великий. — хохотнула Белла. — У тебя комната мебелью забита. Еще и дуси кровать поставили. А как это все поместится на 10 метров? Ты головой своей подумал? — Но это сотрудница... — Балда, это твоя сотрудница, — передразнила меня Белла. — Она поленилась перемерить твою жилплощадь. А иначе подселили бы тебя прямо в комнату молодую семейную пару. — Мне Гришка сказал, что там 10 метров. — ну да, Гришка как скажет, — хмыкнула Белла. — Мало ли что ему с пьяных глаз показалось. «Было бы за кем повторять!» «Бедный Гришка! Сколько ему еще в этом изоляторе сидеть?» «Суд еще не назначен?» «Вроде нет», — задумалась Белла. «Мне бы Лили сказала». «Обижается ли на меня?» — пожаловался я. «Да ей, конечно, на кого-то нужно обижаться», — махнула рукой Белла. «На себя же не будешь?» «Не каждая может признать, что она дура и профукала семью, и работу непонятно зачем». Мы еще немного посплетничали, обсуждая то Лилю, то Гришку, то Ложкину с Печкиным. Перемыли соседям косточки в свое удовольствие. По-доброму, конечно же. Потом Белла упорхнула на свою работу в ресторан, а я вернулся в комнату и крепко призадумался. Если соседка права, то мне скоро обязательно подселят новых соседей прямо в комнату. Нужно перемерить жилплощадь и, возможно, прописать сюда душу. И главное не тянуть. Завтра же с утра и займусь этим вопросом. «Додумать не успел», — вернулась Дуся. Она была груженная коробками и сумками. «Помоги!» — устало выдохнула она и принялась выгружать на стол продукты. «Ого!» — уважительно присвистнула я, подхватив сумки. «Ага!» — вздохнула она. «Пришлось знакомой Надежде Петровны подключать. Не будешь же твоего министра несвежими продуктами кормить? А так все по наивысшему разряду. Я завтра утречком встану и начну готовить. Как раз до вечера все успею». Только готовить я пойду к Модесту Федоровичу. У него плита хорошая и духовка. — Так, может, я помогу тебе все это перетащить? — предложил я. — Нет, мне Герасим поможет. — отмахнулась Дуся. — Ему все равно заняться нечем. А так в пределе будет. — Слышала, что он жениться собрался. — спросил я, помогая перекладывать продукты в холодильник. — Так он мне все уши прожужжал. — вздохнула она и неодобрительно покачала головой. — На этой своей шлюшки. Будто бы нормальных, порядочных женщин нету вокруг. Вот почему мужики всегда по тоскушек выбирают? Я пожал плечами. Но не буду же я объяснять Дусе, что у так называемых женщин с низкой социальной ответственностью женственность прокачана на максимум. Что мужикам с ними легко и просто. Что они не грузят проблемами и истериками. На первых порах, во всяком случае. Вот и выбирают их, а не серьезных женщин, обремененных комплексами, непроработанными гештальтами и психологическими затруднениями. Дуся, а ты где прописана? Спросил я. Ответить Дусе не успела. В дверь позвонили. Я пошел открывать и обалдел в буквальном смысле слова. Там стоял мужчина в костюме и шляпе. При виде меня он смутился. «Здравствуйте, Иммануил Модестович», — сказал он. «Меня зовут...» «Я знаю. Михаил Пуговкин», — улыбнулся я.